Глава первая. Эволюция. Природой так заведено. Закон ее гласит, что повсеместно должен в ней содержаться спирт. В деревьях, листьях и плодах его не занимать, а значит, есть резон и нам слегка на грудь принять. Херберт. 1956 год. Мы употребляли спиртное еще до того, как стали людьми. Алкоголь встречался и встречается в природе в естественном состоянии. Четыре с чем-то миллиарда лет назад, когда жизнь только зарождалась, одноклеточные микроорганизмы, плававшие в первичном бульоне, поглощали простые сахара и выделяли этанол и углекислый газ, то есть, по сути, мочились пивом. К счастью, жизнь не стояла на месте. Появились деревья, а на них фрукты, которые, перегнивая, естественным образом сбраживаются. В процессе брожения выделяется сахар и спирт, главное — лакомство плодовых мушек дрозофил. Неизвестно, пьянеют ли дрозофилы в нашем человеческом понимании. Они его не разговаривают, не поют и не садятся за руль. Однако доподлинно установлено, что самец дрозофилы, жестоко отвергнутый заносчивой самкой, резко увеличивает дозу потребляемого спирта. К сожалению, для животных алкоголь в природе образуется не в таких больших объемах, чтобы устраивать грандиозные попойки. Хотя бывают и исключения. Колумбийским ревунам, обезьянам, обитающим на одном из островов у побережья Панамы, случается наестца перезревших паданцев пальмы туккум. Содержание алкоголя — 4,5% от объема. Сначала они шумят и буянят, потом соловеют и шатаются, потом нередко валятся с деревьев и калечатся. В пересчете на массу тела обезьяны — это все равно, что выхлебать две бутылки вина за полчаса. Но колумбийские ревуны — особая статья. Большинству животных наквасится просто нечем, разве что какой ученый поспособствует — отловит, посадит в лабораторную клетку и начнет накачивать спирт содержащими продуктами. Наблюдать за пьяным животным — такая умора. Наверняка ученые, выясняя в ходе тщательно продуманных экспериментов, как воздействует алкоголь на мозг и поведение братьев наших меньших, с трудом удерживаются от смеха. Что будет, если подпоить крысу? А если предоставить ей неограниченный доступ к алкоголю? А если устроить гулянку за счет заведения для целой колонии крыс? На самом деле они ведут себя вполне прилично, за исключением первых нескольких дней. В эти первые дни крысы не знают удержу, но потом большинство начинает прикладываться к спиртному всего пару раз в сутки перед едой. — ученые называют это аперитивом — и отправляясь спать, рюмочка перед сном. Раз в три-четыре дня наблюдается резкий всплеск употребления алкоголя. Крысы собираются на скромные вечеринки. Вроде бы сплошная идиллия. Если вы уже начали жалеть, что не родились крысы, это простительно. Но не забывайте о двух нюансах. Во-первых, не каждой крысе везет стать участницей экспериментов. И, во-вторых, у пьянства в семействе мышиных есть и обратная сторона медали. У крысиной стаи, как правило, имеется вожак, крысиный король. И он трезвенник. Наиболее высокий уровень потребления алкоголя отмечается у самцов с самым низким иерархическим статусом. Они пьют, чтобы успокоить нервы, чтобы забыться, да и, кажется, просто потому, что жизнь не задалась. Это одна из основных проблем в изучении алкогольных пристрастий у животных. Когда тебя держат в клетке и при этом постоянно теребят и дергают, ты приложишься к любому одурманивающему веществу, какое тебе подсунут – Впрочем, поменять нас и животных местами и будет то же самое. Если стая орангутанов утащит меня под полог тропического леса на Борнео и примется накачивать сухим мартине я наверняка налокаюсь за милую душу, не в последнюю очередь, потому что боюсь высоты. Потому ученым приходится изыскивать хитрые способы подпоить животное, не вгоняя его в стресс. Особенно это касается слонов. Пьяный слон в панике смертельно опасен, он впадает в ярость. В 1985 году в Индии был случай, когда стадо слонов вломилось на спиртовой завод. Ничего хорошего из этого не вышло. 150 гигантов устроили пьяный девош, и круша все на своем пути разнесли семь бетонных зданий и затоптали насмерть пять человек. Честно говоря, и один пьяный слон уже много, а 150... Чистая катастрофа. Такие эксперименты лучше проводить в заповеднике, там проще контролировать ситуацию. Грузите пару бочек пива в пикап, подвозите поближе к слонам, снимаете крышки и гуляем, ребят. После недолгой потасовки почти все пиво уговаривают крупные самцы. Вам же остается только потешаться над тем, как серая громадина путается в ногах, а потом заваривается спать. Однако и здесь может получиться накладка. Одному ученому, который позволил доминирующему самцу заметно перебрать, пришлось разнимать его с носорогом. Обычно слоны к носорогам не лезут, но от пива их тянет на подвиги. Куда безопаснее иметь дело с муравьями. Одно время рассматривалась гипотеза о существовании у них системы паролей. Уже было известно, что эти насекомые живут колониями, и чужака из другой колонии в муравейник не пропустят. Осталось только разобраться, как они отличают своих от чужих. Гипотеза о паролях была довольно странная, но у чудаковатых викторианских естествоиспытателей пользовалась популярность, пока ее окончательно не развенчал сэр Джон Леббок, первый барон Эвбери, проведя в 1870-х годах серию опытов. Предполагают, будто бы в каждом муравьином гнезде принят некий знак или пароль, помогающий опознать своих. Чтобы проверить, так ли это, я попробовал лишить муравьев восприимчивости. Сперва я применил хлороформ, но обнаружил, что он для них смертелен, и результаты опыта меня не удовлетворили. Тогда я решил опьянить подопытных». Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Ни один из моих муравьев не желал опускаться до пьянства. Но я преодолел затруднения, погружая их на несколько минут в виски. Я взял пятьдесят особей, двадцать пять из одного гнезда и двадцать пять из другого, напоил их в дым, пометил каждого капли краски и выпустил на стол, где кормились другие муравьи из первого гнезда. Как обычно, стол был окружен водяным рвом, чтобы муравьи не расползались. Вскоре едаки заметили тех, которых я напоил, и явно пришли в замешательство, видя своих товарищей в таком позорном состоянии, и не меньше нашего теряясь, как же поступить с пинчугами Не буду долго тянуть. В конце концов, их всех унесли прочь. Чужаков подтащили ко рву и столкнули в воду, своих отволокли домой в гнездо, и там они постепенно проспались. Таким образом, очевидно, что своих муравьи отличают, даже когда те не способны подать знак или сообщить пароль. Эксперимент может показаться чудачеством и глупостью. Однако параллели между пьянством у человека и у животных отражение головов в шерстистом способствовали величайшему прорыву в викторианской биологии. Чарльз Дарвин находил пьяную обезьяну забавной, этого у нее нет-нет, но смех смехом, а он тоже придавал серьезное значение обезьяньему пьянству. Вот, например, заинтриговавший ученого способ поимки павиана. Немецкий зоолог утверждает, что туземцы северо-восточной Африки ловят диких павианов, выставляя сосуды с крепким пивом, которым павианы опиваются. Он наблюдал некоторых из этих животных в неволе, в пьяном виде, и дает присмешное описание их поведения и странных гримасов. На следующее утро они выглядели очень угрюмыми и расстроенными, они держались обеими руками заболевшие головы и имели самое жалкое выражение, когда им предлагали пиво или вина, они отворачивались с отвращением, но жадно глотали лимонный сок. Одна американская обезьяна, обезьяна-паук, напившись до пьяна бренди ни за что больше не дотронется до него, доказывая, что она умнее многих людей. Эти мелкие факты показывают, насколько должны быть сходны вкусовые нервы у обезьян и у человека. «Коль скоро человек и обезьяна пьянеют схожим образом, они наверняка состоят в родстве», — судил Дарвин. Это был не единственный его довод, однако он тоже лег в основу теории, согласно которой принадлежность папе римскому примата над остальными епископами не отменяет принадлежности самого папы к приматам. К тому же Дарвин превосхитил одну гораздо более позднюю версию доказательства того, что человек произошел от животных. Гипотеза пьяной обезьяны. Склонность к употреблению спиртного заложена в человеке природой. И мы в этом деле не несказанные мастера. Здесь нам нет равных среди млекопитающих, ну, кроме разве что малайской тупай. Никогда не пытайтесь перепить малайскую тупаю, а если вяжетесь в состязание, не ведитесь на уговоры сделать поправку на массу тела. Тупая может спокойно оприходовать девять стаканов вина, и ехать бы что. В ходе эволюции у нее выработалась способность питаться забродившим пальмовым нектаром. Миллионы лет естественный отбор выявлял среди тупай лучших потребителей спиртного, и теперь любая тупая может претендовать на чемпионство. Но и мы такие же. Мы тоже эволюционировали в области питья. Десять миллионов лет назад наши предки слезли с деревьев. Зачем? Вопрос открытый. Вполне возможно, что их влекли чудесные перезрелые плоды, усыпавшие лесную подстилку. В таких плодах больше сахара и спирта. Соответственно, у нас развивалось чутье на спирт, способность улавливать его запах на расстоянии, где спирт, там и сахар усваивали мы. С этой способностью связан так называемый эффект аперитива. Вкус или запах алкоголя пробуждают желание поесть. И это, если задуматься, довольно странно. Алкоголь и так достаточно калорийный. Почему же его потребление провоцирует нас продолжить банкет? Считается, что стаканчик джентоника стимулирует пищеварение, но это не так. Алкоголь можно ввести внутривенно, эффект будет тот же. И срывы диет после приема горячительного тоже происходят, не от слабоволия. Алкоголь воздействует на определенный нейрон головного мозга а нейрон в гипоталамусе, если говорить точнее, что это такое, даже не спрашивайте, вызывающий жуткое чувство голода. Этот же нейрон срабатывает, когда мы в самом деле зверски хотим есть. Для нашего далекого предка, жившего десять миллионов лет назад, все складывалось правильно и логично. Вот вы копошитесь в лесной подстилке с ностальгическим вздохом, вспоминая о жизни в кронах, И вдруг чуете ласкающий ноздий аромат перезрелого плода. Вы идете на запах, и вот она, огромная прекрасная дыня или еще какое-нибудь чудо. Осилить ее в один присест трудновато, но отступать не следует. Все эти калории можно запасти в виде жира и сжечь позже. Таким образом у вас формируется обратная связь. С каждым проглоченным куском в организм поступает доза алкоголя, который воздействует на мозг и усиливает чувство голода. Вы откусываете еще и только разжигаете аппетит. А в результате 500 тысяч поколений спустя ваш потомок, который заплетающийся походкой тащится домой из бара, готов продать душу за шаурму». Но вернемся обратно на 10 миллионов лет назад. Алкоголь привел нас к пище, алкоголь пробудил нас желание ее доесть, но теперь организм должен этот алкоголь переработать, иначе мы сами пойдем кому-нибудь на корм. С доисторическим хищником и на трезвую голову биться трудновато, а уж когда тебя штормит и качает, замахиваться на соблезубого тигра и вовсе гиблое дело. Коль скоро ко вкусу алкоголя мы привыкли, пора переходить к следующему эволюционному этапу — вырабатывать механизм расщепления. Как раз 10 миллионов лет назад мы пережили некую генную мутацию, позволившую нам справляться с этанолом не хуже малайской тупай. Связана эта мутация с производством определенного фермента Алкоголь дегидрогеназа класса 4, если говорить точнее, и про нее тоже не спрашивайте. Человек или его предок получил неожиданную возможность перепить всех остальных высших приматов. У современного Homo sapiens за переработку алкоголя в энергию отвечают 10% фермент в печени. Однако в этой эволюционной цепочке было еще одно звено, самое важное для нас – манера употребления алкоголя. Человек пьет в компании. Мы разливаем на всех. Размякнув, мы признаемся в любви каждому встречному. Клянемся в дружбе и гоним сентиментальную пургу. Самое интересное в гипотезе пьяной обезьяны, что все это запрограммировано эволюцией. Нам нравится алкоголь, поскольку он наша награда за поглощение тонны калорий. Мы делимся им с близкими, поскольку, с точки зрения высших приматов, рационально кормить семью и стаю. Мы пьемся сообща поскольку так проще обороняться от хищников. Один пьяный добыча, толпа из двадцати пьяных — это даже для обезумевшего от голода соблезубого тигра повод подумать дважды. Последнее утверждение самое умозрительное во всей теории, но вроде бы вполне правдоподобное. «Мы, люди, умеем пить, как никто». И гипотеза пьяной обезьяны объясняет, почему. Однако далеко не каждый биолог готов под ней подписаться. А ведь есть еще и те, кто считает теорию эволюции бредом, поскольку мир создан неким всеблагим творцом. Креационисты и дарвинисты готовы перегрызть друг другу глотки, но при всей непримиримости у них есть точка соприкосновения. Как известно, Бенджамин Франклин, отец-основатель Соединенных Штатов, назвал вино доказательством того, что Господь любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Однако в том же письме он сделал важное замечание по поводу человеческой анатомии, чтобы еще больше укрепить свою веру и благодарность божественному провидению по размыслию об устройстве нашего локтя. «Как ты мог заметить, у животных, пьющих воды земные, при наличии длинных ног, имеется и длинная шея, чтобы им не склонять колен, приходя на водопой. Человек же, которому предназначено пить вино, наделен возможностью подносить бокал к губам». Будь локоть расположен ближе к кисти, эта часть руки вышла бы чересчур коротка, и подносить бокал было бы затруднительно. Будь он ближе к плечу, эта часть оказалась бы излишней длина, и вино при попытке донести его к губам выплескивалось бы за спину. Однако нынешнее положение локтя позволяет нам пить с удобством, не промахиваясь мимо рта. Так поднимем же бокалы за это благое и мудрое устройство. И насладимся напитком. Кроме того, Франклин доказывал, что всемирный потоп — это кара за питье воды. Дескать, вот вам хоть залейтесь, но в каком разрезе ни взгляни, в эволюционном или божественном, мы созданы, чтобы пить.